«Моя вина. Но Лермонт-то сам хорош. Аттракцион прикрыл и отрядил дежурить одного человека. Ни иного, ни боевого мага, способного схватиться с вампиром на равных, а перепуганного пацана в гриме и карнавальном наряде. Я представил себе рыжего парня с бледным, но теперь уже не от грима, а от потери крови лицом, лежащего среди жутковатых пыточных орудий. Одному тут неуютно». И начал отчаянно, хоть и в полголоса, материться. Дурак я, дурак. Лермонт ждал меня у входа в подземелье. Был он мрачен и зол так, как только может быть зол светлый. Пошли. Он, не оглядываясь, затопал впереди. Мы быстро прошли череду пустых комнат и вышли к кровавой реке. Опять здесь. Но Фома молча полез в лодку. Я за ним. Фома взмахнул рукой. Заскрежетал механизм, и лодка двинулась вперед. «Вы еще не вызвали полицию?» – спросил я. «Пока нет. Только своих. И наблюдателя от темных. Где они?» «Я попросил их подождать несколькими комнатами дальше. Сказал, что хочу пригласить для осмотра трупа независимого эксперта. Обычного человека. Нечего тебе пока светиться». Лодка проползла короткий, затемненный участок и пришвартовалась ко второму причалу. «Вот», — мрачно сказал Фома. Я выбрался из лодки и вслед за Фомой пошел в соседнюю комнату. Тут размещалась экспозиция орудий казни. С потолка свисал манекен в петле, а вот на гильотине... На гильотине был не манекен. Убийца опять продемонстрировал свое чувство юмора отрубить человеку голову тупым бутафорским ножом макета гильотины. Для этого надо обладать нечеловеческой силой. К примеру, быть вампиром. Белое пластиковое ведро под гильотиной было наполовину заполнено кровью. Отсеченная голова лежала рядом. Я сел на корточки, осторожно взял голову в руки. И мне захотелось закричать от бессилия и осознания своей глупости знать бы какая сволочь сказал фома человек у меня работал 17 лет сволочь молодой рыжеволосый парень сказал я представляется французом, говорит с легким акцентом на вид лет 20 имеет склонность к театральным эффектам очень находчив замечательный актер я бережно положил отрубленную голову на пол посмотрел на ошарашенного Лермонта и пояснил. «Меня провели как ребенка. Я разговаривал с убийцей, находясь в двух шагах от трупа. И ничего не заподозрил. Ничего. Голова убитого сторожа, черноволосая, с редкой сединой, как и положено человеку в возрасте после пятидесяти, слепо смотрела на нас с пола. Замаскировать свою природу можно лишь от слабейшего». Лермонт буравил меня недоверчивым взглядом. «Это аксиома. Ну, попробуй определить мою ауру». Странный разговор над телом человека с отрубленной головой. Странное место, странные преступления, странные разговоры. Аура Лермонта, полыхающие желто-зеленые разряды, колючий ежик силы потускнела. Иглы разрядов втянулись, померкли. Несколько секунд — И Лермонта окружала гладенькая, многослойная аура, характерная для человека. Четкий признак иного – рваная, незакрытая аура. Она может топорщиться иглами и шипами, втягиваться воронками, зиять прорехами. Все это признаки открытого энергетического контура, способности не только отдавать энергию, как люди, но и принимать ее. Принимать, перерабатывать и творить чудеса. Человеческая аура гладкая, многослойная, цельная. Люди только отдают силу, не принимают. И ровная пленка ауры – их попытка защититься, прекратить медленный и неумолимый отток жизни. Да, теперь Лермонт выглядел человеком. Почти человеком. Я всмотрелся чуть пристальнее и увидел бледные иглы ауры. Фомаза маскировался очень хорошо, но я пробил защиту. «Вижу», – сказал я. Но в того парня я так пристально не всматривался. Он мог прикрыться. «Значит, твой рыжий собеседник — высший вампир или высший маг, притворяющийся вампиром?» Фома удовлетворенно кивнул. «Причем он не мог наложить на себя маску, одновременно маскируя свою ауру. Уже хорошо, Антон, уже хорошо. Мы знаем его физический облик. Молодой, рыжеволосый. Не так уж и много в мире высших иных». Плащ он, вероятно, взял где-то здесь, — сказал я, — и накладные клыки. Услышал, что я приближаюсь, и вместо бегства спокойно вышел мне навстречу, мгновенно сочинив правдоподобную легенду. Я даже догадываюсь, зачем ему понадобился плащ, — мрачно сказал Фома, глядя на забрызганный кровью пол. Он не мог не измазаться. Дай мне его образ, Антон. Прикрыв глаза, я попытался как можно лучше вспомнить француза, Потом мысленно бросил картинку Лермонту. «Ага», — сказал шотландец, — «прекрасно. Я проверю по нашим картотекам. Возможно, стоит сообщить инквизиции?» — спросил я. Лермонт покачал головой. «Нет, пока не надо. События не выходят за рамки обычного преступления одиночного темного. Дневной дозор Динбурга протестов не заявляет. Обойдемся без инквизиторов, Антон. Пока можем». Я не спорил. Небольшое это удовольствие – звать инквизиторов на помощь. «Моя помощь еще требуется?» «Нет, иди отсыпайся», – велел Лермонт. «Полицию мы уведомлять не станем, это уже полностью наше расследование. Мои ребята попробуют поискать следы, а я займусь проверкой высших». Он с кряхтением склонился над отрубленной головой, будто надеялся увидеть какие-то улики, оставленные неосторожным преступником. Брюшко Лермонту надо бы сгонять. — Фома! — негромко позвал я. — Фома, что находится в подземельях Шотландии? — А? — он даже не обернулся. — Что тут ищут темные? — Это аттракцион, господин Городецкий, — сухо сказал Фома. — Аттракцион и более ничего. Но-но, ну -ну", сказал я, прежде чем уйти. Никакой необходимости возвращаться для убийцы не было. Если бы он оставил улики, их бы уже нашли. И обычные, и магические. Но он вернулся и снова убил. Чтобы еще больше позлить ночной дозор? Ерунда. Чтобы подставить под удар Лермонта? Тем более чушь. Значит, в первый раз он не смог, не успел чего-то сделать и был вынужден прийти снова. Что может прятать Лермонт? Место не такое уж и простое. Тут, к примеру, не растет синий мох. А это уже изрядная аномалия. Структура сумрака неоднородна. Есть, к примеру, места, где в него войти труднее, а есть и такие, где проще. Слыхал я и про зоны, где вход в сумрак вообще невозможен. Но синий мох — паразит повсеместный. Отойдя от моста метров на сто, я посмотрел сквозь сумрак. «Ага». Там, где я стоял, мох рос в волю. У пабов и кафе целыми гирляндами, у жилых домов больше, у офисов и магазинов меньше. На перекрестках, где водители нервничают, у мха тоже больше. Обычное дело. А по направлению к мосту, к входу в подземелье, синего мха становилось все больше и больше. Его вот туда тянуло, и неудивительно. Мха все больше, больше и вдруг метров за десять от дверей он начинает засыхать, будто наткнувшись на невидимую границу. Странно. Если бы там был какой-то вредный для мха фактор, то его количество уменьшалось бы постепенно. Тут скорее дела в другом. Я протянул руку к ближайшей колоде мха, пушистому синему пятну на асфальте, и приказал. «Гори!» Сила потекла через меня, вот только я сдерживал ее напор и мох не сгорел сразу. Вспучился, разрастаясь и пытаясь переработать дармовую энергию, но сила нарастала, и мох не справлялся. Начал сереть, сохнуть и, наконец, загорелся. Вот теперь я видел, когда знаешь, что именно искать, все становится предельно ясно. Рассеянная в пространстве сила, излучаемая людьми жизненная энергия, уходила в сумрак неравномерно. Да, она непрерывно сочилась сквозь ткань мироздания, На первый слой, на второй, на третий, но где-то в районе подземелий зияла дыра, и туда хлестал непрерывный поток силы. Будто в ткани, сквозь которую медленно течет, фильтруется вода, прорезали дырку. Слишком много пищи для безмозглого паразита. Мох сползался к аттракциону, привлеченный и потоком силы, и теми эмоциями, что порождали испугавшиеся посетители. Сползался и засыхал. Кажется, я понял, почему Фома Лермонт именно здесь открыл аттракцион. Стекающуюся в одно место энергию надо было замаскировать от рядовых иных. А здесь избыток дармовой силы списывали на подвыпивших туристов, на испуганных детишек, на бесконечный Эдинбургский карнавал. Не удивлюсь, если Фома приложил изрядно усилий к популяризации Эдинбурга с одной единственной целью – чтобы замаскировать это место. Ничего не поделаешь». Даже светлые иногда играют в темную. Я медленно двинулся вверх по одной из улиц, ведущих к королевской миле. Улица не самая туристическая, темная. Свет падал только из окон. Все лавки на ней закрыты, но должна вывести прямо к гостинице. Спать хотелось ужасно. Может, все-таки такси поймать? Но тут хода 10 минут. Свернув в проулок между домами, я оказался не то на маленькой площади, не то в большом дворе. Вышел к крошечному метру от мостовой монументу. На каменной чаше, откуда била маленькая струйка, то ли все-таки уличный фонтан недомерок, то ли питьевой фонтанчик сидел бронзовый попугай. Ниже виднелась табличка. Подсветив зажигалкой, я узнал, что этот фонтанчик был установлен жителем города в память о любимом попугае, скончавшемся в преклонном возрасте. От пневмонии. Что-то щелкнуло за спиной и меня сильно толкнуло в плечо. Так сильно, что я сделал несколько шагов, чтобы не упасть лицом в чашу с водой. По спине побежала горячая струйка. «Это... это что такое?» Щелкнуло снова. Звонко отрикошетило от бронзовой птицы. Чтобы окончательно убедить меня, что я едва не погиб у памятника попугаю, горячая пуля с шипением упала в чашу фонтана. «Да по мне же стреляют!» «По мне, иному, высшему магу, способному мановением руки рушить дворцы и возводить города». Ну, ладно, про города приврал. Ломать всегда проще, чем строить. Скорчившись за фонтаном, я всматривался в тьму. Никого. Так. А сквозь сумрак результат меня ошарашил. Стреляли явно из переулка, соседнего с тем, по которому я вышел на площадь. Но я никого не видел. Ни иного, ни человека. Хорошо хоть ранение было легким. Пуля прошла сквозь мягкие ткани на вылет. Кровь я остановил рефлекторно в первую же секунду. Сейчас вспомню парочку хороших лечебных заклинаний, чтобы зарастить пробитые мышцы. Еще один выстрел. Пуля прошла над макушкой. Мне даже волосы взгерошило горячей волной. Судя по тихому звуку, оружие с глушителем. Судя по тому, что меня еще не убили, стреляют либо из пистолета и стреляют хорошо, либо из снайперской винтовки, и тогда из рук вон плохо. Но почему я не вижу стрелка? Взмахнув рукой, я накрыл весь переулок пятиминутным морфием. А потом, поколебавшись секунду, прошелся и по окнам, и по крыше здания, и по соседним переулкам. Людям кратковременный сон не повредит. Морфий – заклинание мягкое. У человека есть секунд пять, прежде чем его сморят окончательно. Стоящие успеют присесть, матери, держащие младенцев, опустить их, водители сбросить скорость. Жертв не будет, скорее всего. Тишина. Я попал...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 Только все время иди у моей ноги и постарайся выглядеть как хорошая собачка. Волк зарычал, но тут же спрятал клыки. В общем-то, зверюга не крупный. В темноте должен сойти за овчарку. Честно говоря, я не рассчитывал, что на этом сегодняшние неприятности кончились, но до гостиницы мы дошли благополучно. За стойкой скучал новый портье, однако вопросов не задавал. Видимо, получил насчет меня указания и ориентировку. На оборотне он посмотрел с любопытством, но тоже смолчал. Я сам подошел к стойке и попросил. «Ключ от темного люкса наверху». Портье не спорил. Выдал ключ, но поинтересовался. «А в одном номере вы не могли бы переночевать?» «У меня аллергия на шерсть», — ответил я. Из ресторана доносились голоса, звон бокалов. Постояльцы отдыхали. Но у меня не было особого желания присоединяться к гулянке, где коктейль «Кровавая Мэри» являлся самым распространенным, а название его понималось буквально.